Глава 18. Северо-восточный гребень. 10 мая 1996 года, 8700 метров. Эверест воплощал в себе физическую мощь природных стихий Земли. Мэлори противопоставил этой мощи силу человеческого духа. Он мог бы увидеть радость на лицах друзей, если бы добился успеха. Может быть, он представлял, как его успех взволнует всех друзей альпинистов, как он прославит Англию, как привлечет интерес мировой общественности, как прославит свое имя на весь мир, какое глубокое удовлетворение получит от того, что прожил жизнь не зря. Возможно, он никогда не думал именно так, но в его голове непременно должна была присутствовать идея «все или ничего». Из двух альтернатив «отступить в третий раз или умереть» Последняя, пожалуй, была для Мэлори предпочтительнее. Отступление означало для него, как для человека, как для альпиниста и как для художника, такие страдания, которых он не смог бы вынести. Сэр Фрэнсис, Янг Хасбенд, эпопея горы Эверест, 1926. 10 мая в 16.00, примерно в то же время, когда обессильный Дуг Хансен, опираясь на плечо Роба Холла, достиг вершины, три альпиниста из северной индийской провинции Ладак передали по радио вниз руководителю своей экспедиции, что они находятся на вершине Эвереста. Эти трое входили в состав экспедиции из 39 человек, организованной индо-тибетской пограничной службой. Их имена – Шивонг Сманла, Шивонг Пилджор и Дордж Мараб. Они поднялись на вершину с тибетской стороны по северо-восточному гребню, по тому знаменитому маршруту, на котором Джордж Ли Меллори и Эндрю Ирвин исчезли в 1924 году. Уходя на штурм вершины группой в шесть человек из своего последнего лагеря, расположенного на высоте 8300 метров, ладаксцы оставили палатки только в 5.45 утра. В полудню, находясь больше чем на 300 вертикальных метров ниже вершины, они попали в те же штормовые облака, с которыми столкнулись и мы по другую сторону горы. Три члена этой команды поняли, что проиграли, и около 14.00 повернули вниз. Но Сманла, Пелджор и Мараб продолжали продвижение вверх, несмотря на ухудшающуюся погоду. «Они были охвачены вершинной лихорадкой», — объяснял Харбхаджан Синг, один из тех, кто повернул назад. В 16.00 эта троица достигла точки, которую они приняли за вершину, что неудивительно, ведь к тому времени облака так сгустились, что видимость упала до 30 метров, а то и меньше. Они передали по радио в свой базовый лагерь, расположенный на леднике Ронгбук, что достигли вершины, и лидер их экспедиции Махиндорсинг связался по спутниковому телефону с Нью-Дели и с гордостью сообщил о триумфе премьер-министру Нарасиме Празднуя свой успех, эти трое оставили, как они считали на вершине, жертвенные молитвенные флаги, церемониальные шарфы ката и начали спуск при быстро усиливающемся урагане. На самом деле, прежде чем повернуть обратно, ладакцы дошли до высоты 8700 метров. До настоящей вершины оставалось еще около двух часов ходу, и к тому времени она не была еще укрыта облаками. Тот факт, что они ошибочно остановились, не дойдя 150 метров до своей цели, объясняет, почему они не видели Хансена, Холла или Лапсанга на вершине. Позже, вскоре после того, как стемнело, альпинисты, находившиеся ниже, на северо-восточном гребне, видели два светящихся налобных фонаря на высоте приблизительно 8600 метров, прямо над хорошо известным крутым обрывом, который именуют второй ступенью. Но ни один из троих ладакцев не вернулся в свою палатку в ту ночь. На радиосвязь они тоже не выходили. 11 мая в час 45 минут ночи, приблизительно в то же время, когда Анатолий Букреев лихорадочно обыскивал южную седловину в поисках Сэнди Питман, Шарлотты Фокс и Тима Мэтсена, два японских альпиниста в сопровождении трех шерпов вышли на штурм вершины. Они начали штурм из того же высотного лагеря на северо-восточном гребне, что и ладакхцы. Ураганный ветер не изменил их планов. В шесть часов утра, когда японцы оказались у крутого скального выступа, именуемого первой ступенью, 21-летний Иисуке Сигикава и 36-летний Хироси Ханада, обернувшись назад, увидели одного из ладакхцев альпинистов, возможно, Пилджора, лежащего в снегу, ужасно обмороженного на все еще живого. после ночи, проведенной без укрытия и кислородной поддержки. Он едва слышно стонал. Посчитав, что остановка и оказание помощи подвергнут опасности их восхождения, японцы продолжили свое продвижение к вершине. В 7.15 утра они дошли до подножия второй ступени – головокружительно крутого утеса из крошащегося сланца, который обычно преодолевают по алюминиевому трапу, закрепленному на утесе китайской командой еще в 1975 году. Однако японские альпинисты с ужасом обнаружили, что этот трап развалился на части и оказался местами отстающим от скалы, поэтому им понадобилось полтора часа напряженного подъема, чтобы преодолеть этот шестиметровый утес. Прямо наверху второй ступени они наткнулись на двух других ладакцев Сманлу и Марапа. Позже, сразу после восхождения японцев, британский журналист Ричард Коупер взял интервью у Ханады и Сигикалы на высоте 6400 метров. Согласно статье, опубликованной им в Financial Times, один из ладакцев был явно близок к смерти, второй сидел на корточках в снегу. Не было сказано ни слова. не было предложено ни воды ни еды ни кислорода японцы пошли дальше и через пятьдесят метров остановились чтобы отдохнуть и сменить кислородные баллоны ханада сказал куперу мы их не знали нет мы не дали им воды мы не говорили с ними они были сильно поражены горной болезнью было видно что их жизнь в опасности сигикава объяснял Мы были слишком уставшими, чтобы помогать. Высота больше 8000 метров – это не то место, где люди могут позволить себе этичные поступки. Отвернувшись от Сманла и Марапа, японцы возобновили свое восхождение, миновали молитвенные флаги, оставленные ладакстами на высоте 8700 метров, и, продемонстрировав изумительное упорство, в 11.45 утра достигли вершины при ураганном ветре. Роб Холл находился в это время на южной вершине, сражаясь за свою жизнь, всего в получасе хода вниз от японцев по юго-восточному гребню. Возвращаясь по северо-восточному гребню назад в их высотный лагерь, японцы прошли снова мимо Сманлы и Марапа на верхушке второй ступени. В этот раз Марап, казалось, был мертв. Сманла хоть и был все еще жив, но безнадежно запутался в веревке перил. Шерп из японской команды Пасанг Ками освободил Сманлу от веревки и продолжил спуск вниз по гребню. Когда японцы миновали первую ступень, то самое место, где они прошли мимо Пилджора, лежащего в снегу в бредовом состоянии, то в этот раз японцы даже не взглянули на третьего ладакца. Через семь дней экспедиция индо-тибетской пограничной службы предприняла вторую попытку штурма вершины. Выйдя из своего высотного лагеря 17 мая в час пятнадцать, два ладакца и три шерпа вскоре дошли до замерзших тел своих товарищей по команде. Они сообщили, что один из них в предсмертных муках снял с себя почти всю одежду перед тем, как окончательно уступить стихии. Сманла, Мараб и Пилджор были оставлены на горе, там, где они погибли, а пятеро альпинистов продолжили восхождение и достигли вершины в 7.40 утра.